«Так, а теперь займемся их мозгами», – объявил Марр. Стен недоверчиво посмотрел на целую кучу только что разрезанных на кусочки цыплят. «Неужели эти чертовы цыплята могут способствовать развитию мысленного процесса? Не верю». «Очень глупые существа, это уж точно», – согласился Сен. «Но такие на все готовы, особенно если их как следует ощипать и приправить соусом. Смотрите, как терпеливо они ждут» когда их положат в маринад». «Как за генозы?» – нагадался Стен. «Великолепно, дорогой друг. Кажется, вы начинаете понимать, что мы имеем в виду», – сказал Мар. «На этом этапе наши друзья уже будут готовы к новым подходам с нашей стороны. Когда работают вкусовые рецепторы, возникают самые разнообразные возможности, в особенности, если договор уже заключен». «Да перестань ты умничать!» – прервал его Сен и махнул мохнатой лапой, покрытой специями, в сторону Стена. «Не обращайте на него внимания! Между прочим, это блюдо называется «Вяленый цыпленок». «Мне оно нравится!» – сказал Стен. Мар положил пучок лука, который нарезал. «Вы о нем слышали?» – казалось, он был разочарован. «Съемайки, верно?» – спросил Стен. «Одного из древних земных островов». Они там коптят длинные полосы мяса и пьют дурацкие фруктовые напитки, а стаканы украшают смешными маленькими зонтиками. «По-моему, у нас кончились чистые кастрюли», – вздохнул Мар. «Ничего не выйдет», – заявил Стэн. «Я только слышал про вяленого цыпленка и не уйду, пока не узнаю, как его готовят». «На кухне», – сердито проговорил Мар, – «только шеф-повару позволительно умничать». А посудомойщикам позволительно внимать его гениальным шуткам. Посудомойщики чистят картошку. Посудомойщики постоянно восторгаются шеф-поваром. Посудомойщики моют жирные полы. Посудомойщики должны прятаться под стол, когда в них летят острые предметы за то, что они приготовили отвратительный салат и рассердили беднягу шеф-повара. И это только малая часть того, что должны делать посудомойщики. Мар фыркнул. «А вот умничать им запрещено. Посудомойщики никогда, никогда, никогда не умничают». «Даю слово, что подобное больше не повторится», — пообещал Стэн. «Ну, не так уж он и умничал», — заступился сен. «Ладно», — проворчал Мар. «Оно может остаться. Но только в том случае, если оно зашьет себе рот». «М-м-м», — просипел Стэн показывая на свои сомкнутые губы. «На самом деле это блюдо суметь приготовить даже посудомойщик», заметил Марр. Он нажал на кнопку, и механическое устройство начало вращаться. Горсти нарезанного острого перца и пучки лука посыпались в комбайн вместе с несколькими пальмовыми листьями, молотым имбирем и мелко нарезанным чесноком. «А теперь гвоздика», — сказал Марр. В качестве завершающего штриха Берется 5 столовых ложек на килограмм мяса И еще по одной чайной ложке корицы, соли и мускатного ореха Он сложил специи в кухонный процессор и нажал на кнопку Когда устройство заработало, бар медленно влил туда масло Арахисовое масло, объяснил он Ровно столько, сколько необходимо, чтобы все склеилось Через 2 секунды все было готово Стэн посмотрел на липкую массу «В обязанность посудомойщиков, – наставительно заявил Мар, ходит намазывать кусочки курицы вот этим!» «Точно! Шеф-повар никогда такого не делает!» – согласился с ним Сен, особенно когда он лохматый. Стен относительно безволосый посудомойщик начал обмазывать курицу маринадом. По правде говоря, он не имел ничего против этого занятия. Пахло просто замечательно. Когда он представил себе, какой у всего этого будет вкус – После того, как Мар и Сен снимут еду с огня, у него потекли слюнки. В углу Мар и Сен спорили о достоинствах кедровых орешков в ливанском плове. Стена окутывали ароматы нескольких готовящихся блюд. Он чувствовал себя расслабленным и в голове начало проясняться. «Пожалуй, лучше бы мне быть посудомойщиком, чем героем революции». Мар и Сен наблюдали за сияющим лицом Стена, пока тот намазывал цыпленка. «Как ты думаешь, он готов?» – прошептал Мар. «Абсолютно!» – ответил Сэн. «Я не люблю хвалиться, но мне кажется, это одно из лучших наших достижений». «Многие существа не понимают», – заявил Мар, «что первый и единственный секрет званого обеда, как следует подготовить хозяина». «Маленькое кухонное волшебство», – сказал Сен, – «срабатывает всегда». Предводительница загенозов... Отправила себе в рот еще один кусочек пирожного с кремом и посмотрела на него, словно не могла поверить, что ее желудок способен выдержать еще что-нибудь. Однако вилка снова двинулась вперед, и очередной кусок пирожного исчез во рту. Она закрыла глаза. Смуглые черты выражали полнейшее блаженство. Глаза раскрылись, и она увидела, что Стэн с улыбкой смотрит на нее. «О, Боже мой!» – прошептала она. «О, небеса! Я больше не могу есть!» «Полагаю, шеф-повар вас простит, мисс Савази, если вы покинете поле битвы», – сказал Стэн. «Вы доблестно сражались». Он обвел взглядом банкетный зал. Марсен превратили продуваемый сквозняками зал для торжественных заседаний пхоров, в удивительно уютное место, украшенное изящными букетами цветов и мягким приглушенным освещением. Остальные гости пребывали в таком же благостном настроении, что и Савазе. Два часа Мар и Сен командовали парадом деликатесов. И было ли очередное блюдо предназначено для людей или для инопланетян, оно встречалось и поглощалось с неизменным энтузиазмом. Все присутствующие уже давно поставили локти или соответствующие части тела на столы. Гости болтали со Сеном и его коллегами так, словно были старыми друзьями, встретившимся после долгой разлуки. Мар и Сен подарили каждому члену делегации генозов в качестве сувенира меню торжественного обеда. «Мы всегда так поступаем», — сказал Мар. «Все существа любят показывать своим друзьям, как хорошо они провели время. А кроме того, прекрасная реклама для нас». «Не реклама, дорогой», — возразил Сен. «Во всяком случае, не в этот раз. Не забывай, мы сейчас революционеры». «Военные называют это пропагандой». «То же самое», – фыркнул Мар. «Верно, только слово «пропаганда» звучит гораздо романтичнее». Стен вынужден был признать, что меню в качестве сувенира вполне можно было рассматривать как пропаганду. На последней странице поместили изображение Стена, а рядом с ним главных поваров – Мара и Сэна. А на первой странице красовался девиз, придуманный Сэном – «Пир для всех». Вот такое меню предлагалось людям. Суп. Венгерский томатный с водкой. Креветки. Мисосаки. Салат. Каммажийская сырая рыба. Райта из помидоров и огурцов. Закуски. Горный омар по баске, Русские блины с икрой. Фаршированные грибы по-армянски. Основное блюдо. Вяленый цыпленок по-ямайски. параканская жареная баранина. биштексы из лосося. Мискицкие бобы, тушеные с овощным кебабом. Гарниры. Ливанский рисовый плов. Картофель розмари. Кубинские черные бобы и рис. Десерт. Пирог с сыром по-нью-йоркски. Шведские кексы с брусникой. Меню для инопланетян было не менее впечатляющим. Стэн увидел, как из-за двери выглядывает Мар, который, заметив Стэна, помахал ему лапой. «Пора». Стэн повернулся к Савазе. Нас зовут пить кофе с коньяком», – Она радостно улыбнулась. Надеюсь, нам еще предложат и сигары. Сигары обязательно будут, заверил ее Стен. Поднявшись на ноги, Стен незаметно показал Мару, что все идет по плану. Вот наши условия, сказал Моше Камал, второй по значению лидер за Генозов. Мы готовы к вам присоединиться, но нам нужны гарантии. «Я не могу дать вам никаких гарантий», – сказал Стэн. «Если вы помните, я начал разговор с того, что сообщил о соотношении сил. Оно складывается явно не в нашу пользу. Присоединившись к нам, вы можете погибнуть». «Однако, ваше поведение, сэр Стэн, не соответствует этим условиям», – заявил Труис, представлявший инопланетян в тройке правителей генозов. «Вы прекрасно сражаетесь?» «Логично». «Совсем не так, как существо, потерявшее всякую надежду и готовое к смерти. Наши действия только выглядят успешными», – возразил Стен. «На самом же деле все далеко не так просто. Император потерпел несколько неудач, но он может себе это позволить. Если у меня будет хоть одна, нам конец». «Почему вы с нами так откровенны?» – спросила Савази. «Мы думали, вы станете привлекать наше внимание к своим достижениям. «Станете говорить о флотилиях, которыми командуете, победах, растущем числе союзников?» Она обвела рукой уютную гостиную, которую Мар и Сен устроили из бывшей оружейной комнаты, специально для этих переговоров. «Вы совершенно спокойно тут сидите, едите потрясающие деликатесы и при этом дразните императора, не его приспешников. Почему вы не хвастаетесь всем этим, чтобы заручиться нашей поддержкой?» «Действительно. Почему бы и не похвастаться?» – согласился Стэн. «Только проблема заключается в том, что, получив вашу поддержку таким способом, я вряд ли смог бы на вас рассчитывать. Когда произойдет нечто катастрофическое, можете не сомневаться, так оно и будет. Вы поймете, что я вас обманул, и бросите меня. Я не имею права совершать ошибки», – продолжал Стэн. «Это борьба до конца. Император никогда не простит нам восстания». Мы погибнем, если проиграем. Это я понимаю, проговорила Труис. Ее маленькие подрагивающие усики, расположенные прямо под глазами, покраснели от волнения. Но вы рисуете такую печальную картину, дайте нам хоть небольшую надежду. Стен наклонился вперед. В данный момент силы властителя предельно растянуты. Он вынужден гоняться за мной по всей империи. Но так не может продолжаться бесконечно. Сейчас мне необходимо решить два вопроса резервы и подходящая возможность. Без решения первого вопроса у нас нет никаких шансов. Вы думаете, некая возможность у вас все-таки появится? Спросил моши Камал. Стэн немного помолчал, словно размышлял над ответом. Потом кивнул. Несомненно, хладнокровно солгал он. Когда мы анализируем прогнозы наших компьютеров, постоянно возникают различные варианты. Пока инициатива за нами. Рано или поздно у нас обязательно возникнут реальные шансы. «Тогда мы хотим быть вместе с вами», — заявила Савази. «Это... это существование становится невыносимым». «Он вынуждает нас стать одним из его доминионов», — вмешался Моше Камал. «Хочет загнать нас под свой каблук». У Загенозов хорошая память. Мы все произошли от рабочих. босса не раз пытались загнать нас в темные дыры, чтобы мы там сидели и не смели высовывать носа. «Совершенно верно», — поддержала его Труиз. «Все наши предки сбежали от злобных деспотов. Мы не желаем обрекать себя на участь, от которой они сумели уйти». «А вы знаете, — прошептала Савази, — что он решил сделать из себя Бога, и эти...» Эти существа объявили его святым. Они хотят воздвигнуть храм в его честь в наших городах. Это омерзительно». От Стена не требовалось никаких комментариев. Вместо ответа он перевел взгляд с одного из своих новых союзников на другого. «Значит, вы готовы присоединиться к нам, даже без каких бы то ни было гарантий?» «Да», — ответил Моше Камал, «Готовы». «Более того, похоже, мы сумеем решить первую из ваших проблем». — добавила Савази. — Каким образом? — Ну, резервные силы, — сказала Труис, Если мы правильно поняли, у вас есть войска, но не хватает кораблей и оружия. — Вы правильно поняли, — ответил Стэн. — Вам наверняка хорошо известно, что мы располагаем тысячами заводов, строительство которых навязал нам Вечный Император, предназначенных для производства военных кораблей и вооружения. — Да, я знаю об этом, — согласился Стэн. Но мне также известно, что большинство из них пришлось закрыть. Оборудование пришло в негодность или продано на металлолом. «Всего лишь в нескольких случаях», – возразил Моше Камал. «Большая часть наших заводов находится в отличном состоянии. Это одна из черт загинозов. Мы не в силах спокойно смотреть, как хорошие станки ржавеют и портятся». «У наших людей нет работы», – «Но они продолжают следить за тем, чтобы оборудование оставалось в отличном состоянии», – пояснила Савази. «Вы хотите сказать», – с удивлением произнес Стен, – «что готовы в любой момент начать производство столь необходимых нам кораблей и оружия?» Маленькие щупальца под глазами Труиз зашевелились от удовольствия. «Уже через одну земную неделю мы начнем работу», – сказала она. Вам останется только доставить ваши войска. Теперь Стэну нужно было лишь дождаться подходящей возможности.